Глава двадцать первая. Добрый вечер, мадемуазель Дюпри, поприветствовала Ирен, высокая женщина в бежевом костюме. Проходите, пожалуйста. Ирен приехала на консультацию ровно в назначенное время. Как и предполагалось, адрес привел ее к частному дому. Большая комната с отдельным входом была светлой и хорошо обставленной. На вкус Ирен даже слишком хорошо обставленной. Для рабочего кабинета здесь было чересчур много предметов, которые говорили о хозяйке дома и отвлекали внимание. Не очень профессионально. Будь Рен настоящим клиентом, пришедшим со своей проблемой, она бы чувствовала себя здесь некомфортно. А если бы она имела более серьезные психологические проблемы, то, возможно, любой предмет мог бы послужить триггером и вызвать массу ненужных ассоциаций. А вот эта тяжелая и острая статуэтка и вовсе стала бы орудием нападения. «Господи, какого нападения? Ирен, успокойся уже!» — приказала она себе. «Спасибо, что смогли принять меня так быстро. Мне это сейчас необходимо». «Пожалуйста, расскажите все, с чем вы пришли». Мою лучшую подругу, которая была мне почти как сестра, убили. И я ощущаю острую необходимость говорить о ней. Понимаю. Ее зовут... звали. Ее звали Катрин Нуар. Катрин убита? Ужасное известие. Примите мои соболезнования. Да, она была такая хорошая. «Понимаю». «А, она меня очень вдохновляла. Она была мне поддержкой и опорой. Я как будто не хочу ее отпускать. Понимаете?» На глаза Ирен вернулись слезы. Говорить о любимой подруге и приплетать вранье казалось кощунством. Ей было противно от самой себя. Но, с другой стороны, ей нужно было любым способом добыть информацию. А эта женщина... Наверняка многое знает, поэтому Ирен продолжила. «Хочу сохранять с ней связь. Хочу ходить по тем же местам, где мы вместе ходили. Есть в тех же самых ресторанах, делать то же самое, что мы делали, и что она делала». «Понимаю». «Понимаю? Серьезно? Ради этого я плачу 150 евро в час? Ради слова «понимаю»? Возмутилась Ирен. «Мне даже захотелось писать картины, как она. Мечтаю быть ближе к ней, копировать ее. Мне кажется, так я смогу почтить ее память и расстаться с ней постепенно, понемногу отпуская ее из своего сердца». «Господи, Катрин, прости меня», — думала Ирен. Дурацкая была затея. «Из этого ничего не выйдет». «Катрин?» Вела довольно легкомысленный образ жизни. Неожиданно заявила психологиня. «Вы уверены, что хотите копировать все стороны жизни вашей подруги?» «Мне кажется, это мой долг, понимаете? Я купила себе холст, краски. Я купила себе такое же платье, как у нее. И я хочу встретиться с теми же мужчинами, с которыми встречалась она. Я, возможно, даже проведу с ними ночь». Так же, как это делала она. Что ж, расскажите об этом подробнее. Вы фантазировали об этом? О ком-то конкретном? Ну, знаете, есть мужчина. Он ухаживал за Катрин. Наверное, я смогу найти его номер. Думаю, что могла бы как-то с ним познакомиться и, возможно, соблазнить его. Мужчина на желтом Порше? Сердце Рен застучало быстрее. «Неужели получается?» «Да, и с ним тоже. Он довольно привлекательный. На самом деле, я даже думала об этом». «Считаете, вы смогли бы вступить с ним в связь, зная, что ваша подруга была нежно привязана к нему?» Сердце Рен застучало еще быстрее, а голос предательски дрогнул. Психологиня явно не собиралась придерживаться норм деловой этики. Возможно, я могла бы поддерживать эти отношения столько же времени, сколько и Катрин, в память о ней, ради нее. Понимаю. Правда, понимаете? Три месяца — это большой срок. За это время вы сможете забыть, о том, что послужило причиной этих отношений. Давайте поговорим о том, что это будет значить для вас и почему вы так хотите прожить жизнь Катрин. Знаете, да, я думала об этом тоже, но больше меня интересует, смогу ли я встречаться со всеми мужчинами, с которыми встречалась Катрин. Понимаю. Но, с другой стороны, Смогу ли я так любить, как любила Катрин? Ее хватало на всех. Никто из этих мужчин не подозревал, что он не единственный. Каждый думал, что ее любовь только для него. Скольких она обманывала? И вы хотите так же? Если Катрин смогла, то и я смогу. И вы тоже готовы смешивать работу и удовольствие? Кем вы работаете? Риэлтором. Вы думали о том, чтобы вступать в интимные отношения со своими клиентами? Ирен передернула от мысли о пожилой паре и по Мэле Рич. Пожалуй, то, что она здесь рассказывает, тянет на большую психиатрию. Интересно, все психоаналитики эксплуатируют тему секса, чтобы увеличить чек на свои услуги? Катрин, умоляю. «Прости за этот бред, но ты сама меня в это втянула, так что я теперь выкручиваюсь, как могу». «Нет-нет, я думала о мужчинах Катрин. Я фантазировала о них, понимаете?» «Обо всех? Или о ком-то конкретном?» «О мужчине на желтом спорткаре. И о том, который с ее работы, и еще о другом, о темненьком, наугад соврала Ирен. То есть вы хотите полностью повторить подвиги вашей подруги, вступая в отношения и с мужчинами, которые были ей дороги, и с ее коллегами, и с теми, с кем у нее была животная страсть? Да-да, верно. Ну что же, это требует детальной проработки ваших конфликтов. Ведь тема смерти подруги не является достаточной сама по себе. Она тянет за собой более давнюю, более глубокую травму, полученную в детстве. Об этом нам обязательно нужно будет поговорить. К сожалению, наше время подходит к концу. Я могу сказать, это просто замечательно, что вы смогли начать говорить о ваших переживаниях и о ваших желаниях. Для меня совершенно очевидна тяга к фаллическому изнасилованию нарцисса. И еще, я думаю, имеет место фактор полиморфного перверта. А это значит, что мы можем надеяться на скорый успех психиатрии. Очень рада. Я, знаете, уже почувствовала освобождение. Я подумаю о том чтобы пройти у вас полный курс. Фаллическое изнасилование перверта? Это что такое было вообще? 150 евро в час за фаллическое изнасилование? Негодовала Ирен, выходя за калитку. У нее вообще есть диплом? Или только страничка в соцсети? Ладно. Слушать это все и не свихнуться тоже надо уметь. Итак, что я узнала? что парня на желтом спорткаре Катрин знала минимум три месяца и нежно к нему относилась, что она спала с кем-то с работы и что был еще один, кто вызывал у нее животную страсть, и с ним она тоже спала. Узнаю Катрин. Три мужика одновременно. Это вполне в ее духе. Непонятно только, с какой работы. Она же не работала, только собиралась начать. И непонятно, Зачем скрывала от меня, что встречается с тем парнем уже три месяца? Может, у них было все серьезно, и она не хотела сглазить? Это тоже в духе Катрин. Но тогда, получается, он ее бросил в день убийства. С кем она рассталась? С ним? А, собственно, рассталась ли? В смс-ке говорилось «Ирен, можешь заскочить на минутку? Я так больше не могу». Может, она что-то другое больше не могла? Может, не могла больше встречаться сразу с тремя и хотела с ними порвать? «Черт, Катрин! Ну почему я должна копаться в твоем нижнем белье? Ты не можешь мне просто присниться и сказать во сне, где мои деньги? Ну, пожалуйста, будь лапочкой». Иран посмотрела на часы. «Надо еще позвонить Анне. Уже поздновато для таких звонков». Но, учитывая произошедшее, можно слегка нарушить правила приличия.